он стоял и смотрел на князя неподвижно и молча секунд десять очень бледный со смоченными от пота висками и как то странно хватаясь за князя рукой точно боясь его выпустить и полит и полит что с вами вскричал князь сейчас довольно я лягу я за здоровье солнца выпью один глоток я хочу я хочу оставьте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 И обводил всех кругом бессмысленным взглядом. Лебедев и Коля вбежали в это мгновение. «Осечка — Осечка? — спрашивали кругом. — Может, и не заряжен? — догадывались другие. «Заряжен — Заряжен! — провозгласил Келлер, осматривая пистолет. — Но не неужто осечка? — Капсуля совсем не было! — возвестил Келлер. Трудно и рассказать последовавшую жалкую сцену.